Куда ходят старики? Нет никакого смысла в том, что Денора сейчас спускается туда, где вроде как находится озеро. Она бежит уже много лет, может целую жизнь, но бежит не все время. По крайней мере, три раза она уже падала и сгорала, просто лежала, готовая сдаться. Ее подбородок ободран, ладони кровоточат, И ее вовсе не радует, что она снова чувствует свои ступни, в которой словно вонзилось множество иголок. Она бормочет про себя, извиняется перед тренером. Баскетболисткам положено беречь ноги перед игрой. Денора же не сможет ходить еще неделю, а может и дольше. Но сначала ей надо выжить. Когда она в прошлый раз упала и решила просто дать глазам отдых на секунду, на один вдох или на пару вдохов, Твердую землю было так приятно чувствовать щекой, она мгновенно пришла в себя, охваченная паникой, перевернулась и увидела женщину с головой в аппете всего на расстоянии двух столбов ограды позади себя. Теперь она тоже идет по дороге, хотя дорога делает повороты, виляет, то опускается, то поднимается с одной стороны, а местами исчезает. Если бы все было честно, если бы женщина с головой в аппете Придерживалась собственных правил, она бы продолжала идти по прямой. Может, ее бы засосало в болото в каком-нибудь глубоком овраге. Даже олени тонут в болоте. Но олени тоже ходят по дороге. Она видела, как они это делают. Все выстраиваются в длинную цепочку, опустив головы, будто во время пыльной бури или великой оленьей депрессии. «Чего ты хочешь?» — кричит Денора, не сходя с места. Она даже наклоняется вперед, так громко кричит. «Что я такого тебе сделала?» В первый раз женщина с головой в аппете ускоряет шаги. Денора падает на спину, превращает падение в толчок, а потом в бег. Что будет дальше? Что еще она может сделать? И как она разминулась с мамой? «Здесь же нет никакой другой дороги. Если бы только отец был здесь. Он знал все старые тропы браконьеров, все короткие пути, по которым может проехать внедорожник». Денора опять падает, еще больше сдирая мясо с ладоней коленей и крови изо рта, а потом снова поднимается. Она уже не бежит, только идет. Идет и спотыкается. Ей не добраться до озера – до наступления темноты. Ей никогда не добраться до озера. И Инотан наверное, упал с трехцветной лошади, не проскакав и сотни ярдов. Он знает лошадей не лучше Деноры, и он все равно уже был при смерти. Значит, остались только Денора и женщина с головой в аппете. Один на один. Денора делает несколько шагов назад видит возвышающуюся над дорогой приметную голову с прижатыми назад ушами. Она трясет головой «Нет-нет, пожалуйста!» и чуть не падает снова. Ей приходится опереться на одну из разодранных ладоней и сильно толкнуться раньше, чем она успеет провалиться в сон. Через десять или двадцать шагов в серых деревьях рядом с ней возникает просвет. Калитка. Денора оглядывается. Женщина с головой в аппетии на секунду пропала из виду, поэтому нет времени думать. Она становится сбоку на большую гофрированную трубу, которая проходит под ответвлением от дороги, и прыгает с нее на верхнюю проволоку калитки, и тут же по инерции переваливается через верхний ряд этой проволоки, надеясь, что не оставляет следов. Не глядя назад, она идет вперед, поглаживая онемевшей правой рукой болезненную точку на животе, вероятно, от колючки на проволоке. Но теперь это вряд ли имеет значение. Дорога имеет две полосы, но по ней не ездили после того, как начались многочисленные снегопады в этом году. Она пытается идти вдоль твердого бугра посередине дороги, но теряет дорогу почти сразу и теперь идет среди деревьев, держась за стволы и отталкиваясь от них. Не смотри назад. «Не смотри назад, только вперед, давай, двигайся дальше». «Может, здесь будет телефонная будкой?» — говорит она себе. Теперь ее мысли ходят по кругу. Деревья сливаются в стену из вертикальных бревен. Денора хватается за них руками, спускаясь вдоль этой стены, и вдруг чувствует просвет. Когда она его находит, она так уверена, что стена будет тянуться вечно, что падает прямо в этот просвет, съезжает вниз по склону, катится, обдираясь о камни, сквозь кусты, по сухим веткам. Она падает на землю комком боли секунд через десять и смотрит наверх. Ох! Она шла по гребню горы. Должно быть, дорога сворачивала вправо, чтобы с грузовиками не случилось то же, что с ней. Но в отличие от грузовика она пошла прямо. Денора с трудом поднимается вместе с кустом, который царапает все ее лицо, даже губы. Это его отец называет кустом самца-оленя. Примечание. Краснокоренник или цианутус. Или называл раньше, напоминает она себе. «Но я не самец, я самка», — говорит она, опьянев от боли. Она попеременно выдвигает вперед одну ногу за другой а потом повторяет этот сложный процесс и, пройдя одну или две длины баскетбольной площадки, осознает, что именно так выглядит умирание. Тебе больно, больно, а потом уже не больно. В конце все стихает. Не только боль, но и весь мир. И она, по крайней мере, умрет, зная это. Мир убивает ее. Не крову, ни женщина с головой в аппете, ни та тварь, которая убила ее отца. «Мне жаль», — говорит она воображаемому отцу, «не потому, что он умер такой смертью, а потому, что она никогда не просила позволить ему остаться, когда его вытаскивали из спортзала, потому что она делала вид, будто не знает его, потому что она его стыдилась, потому что потому что она все еще маленькая девочка, стоящая на сиденье грузовика рядом с ним, держась рукой за его плечо, когда он сидит за рулем, а кабина полна его историей, и все они правдивы, она это знает. Потому что... потому что... потому что... Где-то глубоко внутри у нее перехватывает дыхание, и она останавливается, держась рукой за осину или за березу. Она не знает этих глупых деревьев. Деревья годятся только для строительства баскетбольных площадок. Но это дерево все равно ее поддерживает. Она в благодарность похлопывает его и смотрит мимо, туда, где ей предстоит умереть. Это поле из... Не снежных выступов, нет. Там их нет. Из костей. Что? — удивляется она. Она ведь не могла уйти так далеко. Река Морайес, та бойня или что там случилось? Кости ведь не могут до сих пор лежать тут с тех самых времен. Кости так долго не сохраняются. Разве что, Разве что она уже умерла несколько шагов назад и теперь идет вперед сквозь прошлое своего народа. Так люди умирают? Она оглядывается. Никто не зовет ее вернуться и идет вперед, пошатываясь как пьяная, чтобы разгадать эту последнюю великую индейскую тайну. Это другой мир, такой, что ей хочется затаить дыхание. Не потому, что ей противно им дышать, а потому, что он священный. Вокруг нее лежат скелеты. Не скелеты индейцев, теперь она это видит. Это не человеческие скелеты, а... Крупного рогатого скота? Ее новый отец рассказывал ей о тайниках гризли, но медведи всегда устраивают их в лесу, не на открытых местах. Нет, это что-то другое, что-то похуже. Вапити. Денора кивает сама себе, мысленно складывает мозаику из костей. Точно, вапити. Вот половина рогов одного самца. Они стоят вертикально, не выгоревшие и замерзшие, и она быстрее оглядывается вокруг, все больше отчаиваясь. Это же не может быть то самое место. То место, о котором ее отец никогда ей не рассказывал, где он и его друзья уничтожили всех в Аппите десять лет назад. Однако это то самое место. Денора с трудом глотает, опускается на колени, проводит рукой по плавному изгибу ребра, отполированному ветром и дождями, до того места, где оно почти посередине перебито. И соседнее ребро точно такое же, перебито выстрелом из ружья. Может быть, даже пулей, выпущенной из ружья ее отца. Денора смотрит вверх, на крутой склон. Она почти слышит ружейные выстрелы, почти видит своего отца и Кассиди, Рики и Льюиса, таких гордых, взволнованных такой удачей, тем, какие они замечательные охотники. Ей кажется, что ее сердце делает один удар и замирает в груди. «Папа», — произносит она, — «вот где это произошло». Ее новый отец рассказывал, что конец той истории был таким. Ее родной отец и его дружки — Сбросили своего добытого, уже разделанного оленя с этого склона. Но сначала пробовали торговаться, чтобы им разрешили оставить хотя бы только, пожалуйста, даже не часть мяса, даже не того новорожденного теленка. Вот когда она поняла, что все так и было. Потому что именно об этом попросил ее настоящий отец. Рога. Но если это правда, значит... Значит, ее отец действительно это сделал. Вместо того, чтобы быть среди тех, кто сидел в лагере, когда вокруг дождем сыпались пули и пробивали шкуры на стенах Типи, как бывало с черноногими, с другими индейцами по всей Америке, ее отец был тем, кто посылал пули, и, вероятно, смеялся, охваченный безумием происходящего из-за того, что в такой дали от всех они могли делать все, что угодно. «Мне жаль», — говорит Денора, — ребру оленя у себя под рукой, и закрывает глаза. «Хорошее место», — говорит она себе. «Вполне хорошее место. Она может лечь здесь вместе с ними, если они ее примут». Она открывает глаза спустя 10 или 20 секунд, потому что слышит хруст снега за спиной. Она с трудом распрямляется. Но она должна это сделать, должна обернуться. Женщина с головой в аппете. Она совсем близко, и ее голова выглядит еще более неправильной. Но она не смотрит на Денору, она совершенно забыла о Деноре. Женщина с головой в аппете тоже падает на колени. Ее человеческие руки тянутся к этим оленям костям. Нос опускается и касается черепа, и остается там. Денора тяжело дышит, не может пошевелиться. Внезапно женщина с головой в аппете вскакивает. Вертит своей длинной головой, она ищет, ищет. Вот. Просто обледеневший пучок травы, ничем не отличающийся от других, но не для нее. Она подходит к нему, падает на оба человеческих колена над ним, опускает голову. «Ты, ты была здесь в тот день?» — спрашивает Денора. И женщина с головой в аппете резко поднимает голову. Ее глаза горят свирепым огнем. Денора тянет было руку к ней, как будто дочь убийцы женщины с головой в аппете может что-то изменить, но потом вспоминает изуродованное тело Виктора Желтого Хвоста и Кассиди, и Джолин, своего отца. Она отдергивает руку, прижимает груди, и держит ее там. Женщина с головой в аппете наклоняется, опираясь на правую руку, кладет ладонь на голую землю, словно что-то там чувствует. Денора тоже чувствует, как что-то там шевелится. «Что это?» — спрашивает она, не подумав. Но женщина с головой в аппете уже лихорадочно копает. Из ее оленьево рта несутся отчаянные, слабые, щебечущие звуки. Денора качает головой, придвигается ближе, чтобы не пропустить рождение. Хрупкая коричневая ножка выскакивает из земли с опозданием на десять лет. Ей давно уже следовало сгнить там, а затем появляется присыпанный землей бочок. И теперь женщина с головой в аппете копает быстрее, с еще большим отчаянием. Теленок в аппете, еще мокрый, дрожащий. Она поднимает его к своей человеческой груди. Его шея слишком слаба, чтобы держать голову. Его подбородок лежит у нее на плече. Всё тело женщины с головой в аппете содрогается. А потом она вздыхает от этого идеального прикосновения кожи в шкуре. И в этот момент выстрел из ружья взрывает мир. Рядом с женщиной с головой в аппетии взлетает фонтанчик снега. В воздухе повисает снежная пыль, а звук катится дальше. Денора смотрит назад, на верхний край длинного склона, на... на... «Ты добрался!» — с изумлением говорит она. Это ее новый отец в своей рубахе егеря Значит... значит, Натан тоже добрался. Он, как Пол Ревер, герой американской революции, предупредивший повстанцев о приближении британской армии, прискакал в Браунинг, хотя истекал кровью. Должно быть, он поскакал прямо в офис егеря и отказывался лишаться чувств, пока не рассказал Дэнни Пизу, что его новая дочь или падчерица, кем бы она ни была, сейчас у озера, у Утиного озера, и там еще, там чудовище». Ее новый отец точно знал, куда ехать, и точно знал, как сюда проехать. Было только одно место, где могла оказаться дочь Гебриэла Кросс-Ганза, где его дочь должна оказаться. Следующая его пуля шлепается о землю прямо перед женщиной с головой в аппете, словно показывает ей, что пуля может пролететь мимо неё а может не долететь. перевод Она следующее Женщина с головой в аппете это понимает. Сопротивляется всем своим инстинктам, заставляющим ее бежать. Вместо этого она сворачивается вокруг своего детеныша, поворачивается спиной к склону, надеясь, что сможет защитить теленка своим телом. Потому что именно так поступают матери в аппете. Это единственное, что тебе действительно хотелось сделать все это время с тех пор, как ты вдруг снова вернулась в этот мир. Просто твой гнев и ненависть бушевали в тебе. Ты в них потерялась, и...» Денора смотрит вверх, в подмигивающий прицел и мертвый глаз своего нового отца. А потом она смотрит на женщину с головой в апите, на теленка, и понимает, что оба ее отца уже стояли на краю этого врага с ружьем вапите всегда были здесь внизу и что это может прекратиться это должно прекратиться говорит старик который рассказывает эту историю в звездной хижине сидящим вокруг него детям это должно прекратиться говорит он отбрасывая за спину свои растрепанные косы а девочка это знает она это чувствует она видит своего родного отца мертвым сгоревший до тлапотельни У него нет половины головы, но она одновременно видит его наверху, на этом склоне, десять лет назад стреляющего по стаду вапити, в которых он не имел права стрелять. И ей очень горько, что он умер. Она его любила. Она — это он, во всем, что важно. Но ее новый отец, застрелив вапити, не вернет его обратно и... И до тех пор, пока она продолжает дриблинг за спиной, когда делать этого нельзя, ее настоящий отец даже не исчезнет по-настоящему, правда? Он по-прежнему будет жить в ее задорной улыбке, потому что этого убить никто не может. Итак, вот тут старик по очереди смотрит на лица детей в хижине, сидя на растерянном вокруг них звездном одеяле. Он рассказывает всем сидящим вокруг костра детям о том, что сделала девочка не только для понаки но и для всего ее племени. Она скользнула вперед на своих окровавленных коленях и своим маленьким телом закрыла самку Вапити, которая убила ее отца. Она поднимает правую руку вверх, ладонью вперед, расставив пальцы. Старик показывает этот жест и четко произносит в том холодном воздухе «Нет, папа, нет». «Она в первый раз так его называет?» «Да, подтверждает старик, в первый». Медленно-медленно ружье поднимается. Его приклад ложится на правое бедро Дэнни Пиза. Он кажется всего лишь силуэтом там, наверху, просто еще одним охотником. Долгое мгновение женщина с головой в аппети не двигается, просто горбится вокруг своего теленка. Но затем ее длинная голова поворачивается из стороны в сторону. Она готова содрогнуться от следующего выстрела, когда пуля вопьется ей в спину, и ее ноги снова отнимутся, и цикл начнется заново. Вместо этого силуэт человека наверху отводит правую руку в сторону ладонью вниз и делает ею жест слева-направо. «Вот так», — говорит старик. Это индейский способ сказать, что все закончилось. Так он обычно заканчивал каждую встречу с ними, когда пытался вернуть Гейба, Касса, Рики и Льюиса обратно, оставить их в живых. Вот что он сказал бы своему внуку, если бы смог. Все кончено. Хватит. Все может закончиться здесь, если ты действительно хочешь прекратить. Девочка кивает в ответ. Она знает, что означает этот сигнал, поданный рукой. Она поворачивается к женщине с головой в аппете, но теперь та вздрагивает вовсе не от выстрела. Падает на бок, все еще держа своего теленка, защищая его от всего, что будет дальше. А дальше она падает в снег, ее ноги руки дергаются и вытягиваются, изгибаются и трещат. Наконец, ее правая нога прорывается сквозь человеческую кожу, являя миру жесткую коричневую шерсть. Потом вытягивается рука, на ее конце ясно видно черное копыта Самка в аппете встает со снега и опускает морду к теленку, лижет его до тех пор, пока он, пошатываясь, не поднимается на ноги. И тогда этих двоих видят в последний раз. Видят, как мать и детеныш уходят прочь, в траву, где их ждет стадо, чтобы снова принять к себе и бродить вместе с ними во все времена года. Так как это конец истории, старик снова поднимает правую руку, как сделала девочка в тот день. И все дети делают то же самое. А потом, как делает девочка через четыре года, когда ее команда проигрывает на соревнованиях штата после второго овертайма, старик сжимает руку в кулак. Этим поднятым кулаком в конце той бесконечной игры девочка хочет воздать должное команде Кроу, которая наконец-то придумала, как ее остановить. Они первые, кому это удалось, и одни из последних. Эту демонстрацию спортивного поведения, уважения и чести изображает силуэтом на тысячах постеров во всех школьных спортзалах по всей стране, которая раньше принадлежала ей. Заголовки будут пестреть сообщениями. Это не конец пути, и никогда им не был Это начало.